праздник к петру петровичу на новый год пришли гости и начали веселиться а ему сделалось скучно он вышмыгнул на улицу и сел на скамейку сидеть было скучно петр петрович закурил какая скучная сигарета сказал он и прикурил другую Мимо брел прохожий и спросил, — Который час? — Скукота, — ответил Петр Петрович. Посмотрев на часы, уточнил, — Самое время повеситься. Он отыскал веревку и стал выбирать подходящее дерево. Тут явился хулиган в обличье Деда Мороза, отобрал у Петра Петровича часы, сигареты и даже веревку, взамен дал в морду. Вот «Праздник», — сказал Петр Петрович.